Глава 7. Не скажу, что я прямо очень хорошо бегала, выдохлась быстро, вскоре перейдя на шаг. Но ведь бегала же. В будние дни придется бегать в парке возле компании до начала работы, чтобы сэкономить время. Если пораньше выезжать, можно спокойно доехать в еще свободном метро, да и на маршрутке, что идет от дома до метро, точно в пробку не попаду. «Переодеваться и мыться после пробежек буду в женской душевой при нашем корпоративном спортзале. Он вроде всегда открыт для всех желающих позаниматься спортом в свободное время. Но я, честно сказать, там еще ни разу не бывала. Когда гуляла, чуть не сорвалась. Так мороженого захотелось, просто невозможно. Позвонила диетологу, и та спасла меня от срыва. Я с трудом отлипла от витрины палатки с холодным лакомством». Весь оставшийся день я гуляла и приводила квартиру в порядок. Надо бы ремонт все-таки сделать. Старый интерьер надоел и угнетает. И вот на следующее утро в совсем уж несусветную рань подъехала к работе. Оставила сумку с вещами у охраны, что с любопытством расспросили у меня, чего эта сотрудница так рано приехала и куда вновь собирается. Скрывать не стала, объяснила, что теперь буду все время по утрам пробежки устраивать. Пара охранников придирчиво прошлись взглядами по моей фигуре, покивали и пожелали удачи, одобрив начинание. Да, вот как раз одобрения от охранников мне и не хватало. Вышла из здания, перешла через дорогу и побежала. А таких спортсменов, как я, в парке много. И бегают, и на уличных тренажерах занимаются люди. Белой вороны себя не чувствую. Уставшая, но жутко довольная собой, возвращаюсь после легкой пробежки обратно на работу. Чувствую себя просто замечательно. Чувствую гордость за себя. Ходить стало легче, ощущаю в себе больше энергии. Свежим воздухом надышалась. Хочется улыбаться всем вокруг. Когда почти дошла до работы и уже собралась переходить дорогу, рядом затормозила машина. «Ой, босс!» «Ксюш, привет!» Андрей Александрович припарковался, недалеко от перехода вышел из авто и подошел ко мне. «Ты чего это здесь в таком спортивном виде?» Смущенно одернула край своей серой толстовки. «Вот не хотелось мне встречать своего шикарного босса в таком спортивном виде. Наверняка лицо все красное и запотевшее. Старый спортивный костюм еще со студенческих времен, сидящий на мне теперь в обтяжку, не накрашено, растрепано. А шеф смотрит так ласково и по-доброму». Вообще, я хотела купить себе новый красивый спортивный костюм, когда еще похудею, в качестве награды за собственные заслуги. Я бегала. Теперь всегда хочу перед началом работы пробежки устраивать. Какая ты молодец, правильно. Я вот после приезда из Китая совсем забросил спорт и занятия. Иногда только в фитнес-клуб поздно вечером удается выбраться. Радов помолчал. «Знаешь что? Я с тобой буду бегать». В компании веселее, да и стимул выше. Заодно покажу тебе классную китайскую разминку. Будем всегда ее перед пробежкой делать. В парке, кажется, уличные тренажеры установлены. Можем и на них позаниматься. А еще пару приемов тебе покажу. Надо же мне на ком-то их отрабатывать, чтобы навыки не потерялись. У меня глаза на лоб полезли. Срочно думаю, как отделаться от компании босса. Пока из меня так себе бегун, позориться еще больше я не хочу. А уж с дополнительной нагрузкой я уже молчу про то, что шеф собирается отрабатывать на мне свои каратистские навыки. «Андрей Александрович, может быть, не стоит?» «Почему это?» «Ну, судорожно еще причину, чтобы отказаться от общества босса. Еще что-нибудь не то о нас на работе подумают. Не думаю». Настал мой черед задать тот же вопрос, что и недавно шеф. «Почему это?» Андрей Александрович замялся, но все таки нехотя произнес. «Все знают, что у меня несколько иные вкусы на женщин. На тебя вряд ли подумают плохо, отчасти поэтому тебя и взял, чтобы слухи не цеплялись». «Да, поздно, босс. Теперь большинство сотрудников компании считают, что ваши вкусы поменялись». «А, ну тогда да», — с умным видом киваю я. «Ксюш, ты не обиделась?» «Я-то нет, главное, чтобы вы, Андрей Александрович, в случае чего в будущем не обиделись. А то это чревато для меня потери работы». «Нет, что вы!» «Ну и хорошо. Тогда завтра встречаемся на этом же месте, только раньше на сорок минут. У меня пробежка столько времени занимает. Час. У нас же еще разминка теперь будет». Печально вздохнула. «Шеф у меня хоть и классный, но отказов вообще не знает и не принимает». Бос вернулся к своей машине и вскоре укатил в сторону парковки, а я поплелась дальше, обдумывая свои перспективы. «В принципе, ничего страшного. С Андреем Александровичем я точно не буду халтурить, даже всячески стану стараться показать себя с лучшей стороны. Только теперь надо срочно ехать покупать себе хотя бы пару новых спортивных костюмов. В старом я точно больше не покажусь перед шефом». Придя на рабочее место, приступила к выполнению своей уже ставшей привычной работы – Край сознания царапнула мысль, что я не поинтересовалась у босса, все ли нормально у него после того побега от невесты. Впрочем, это ведь не мое дело. Да и шеф сегодня веселый, так что вряд ли та выходка имела для него серьезные последствия. Ближе к обеду в приемную решительно зашла красивая, хорошо одетая молодая женщина, показавшаяся мне смутно знакомой. «Здравствуйте», — сухо поздоровалась посетительница. Андрей Александрович у себя? Здравствуйте. Вы по какому вопросу? По личному. Да, у себя, но по личным вопросам Андрей Александрович сейчас не принимает. Вы можете оставить мне свои контактные данные. Посетительница как-то очень подозрительно в меня всматривается, а потом заявляет. Меня примет. Женщина решительно идет к двери кабинета моего шефа. «За нарушение порядка могут наказать вплоть до увольнения», предупреждаю я, судорожно размышляя о том, что делать. «Меня сам Андрей Александрович уволит, если я не смогу задержать нежелательную посетительницу». «Мне как-то без разницы». «Я все равно здесь не работаю», – безразлично бросила женщина. «А как же вы прошли тогда сюда?» «Что же делать?» «Чувствую, это какая-то подстава для шефа». «Стойте!» – незваная гостья уже берется за ручку двери». «Андрей Александрович занят!» Последние фразы практически кричу, одновременно включая кнопку на телефоне для связи с шефом. Все, босс хотя бы предупрежден и знает, что я сделала все, что смогла. Ну не с ручкой же мне на гостю бросаться. Хотя степлер и канцелярский нож при желании и должном умении могут сойти за холодное оружие. Не слушая меня, женщина заходит в кабинет. Я вся превратилась в слух, но пока до меня никаких звуков не доносится. Вообще, в кабинете у шефа наверняка хорошая звукоизоляция. Проходит одна минута, другая... Нет, я так не могу. Быстро варю кофе, ставлю на поднос и иду к боссу. Набравшись смелости, захожу. Вижу удивительную картину. Шеф практически лежит на столе, над ним нависает посетительница... И, схватив Радова за галстук, пытается притянуть его к себе, чтобы, вероятнее всего, поцеловать. Босс молча, но отчаянно сопротивляется. И вроде бы Андрей Александрович сильнее и ловчее, но явно не хочет причинить своей незваной посетительнице вред. Но женщина очень упорная вцепилась в моего начальника как клещ. «Я не знаю, что мне делать». Ли смеяться и не мешать, может, это у босса игры такие интимные с этой женщиной, или все-таки спасать Андрея Александровича. Просто шеф же у меня каратист, хотел бы уже, уложил бы дамочку на лопатки, обездвижил, но нет, терпит. Андрей Александрович, вам сливки и сахар для кофе принести или как обычно? Никакой реакции на меня никто не обратил внимания. Эх, шеф, все-таки выглядит таким несчастным. Звук упавшего под носа и разбившихся чашек был подобен грому. Околобрачные игры прекратились, на меня обратили внимание. Наступила тишина. «Ой», — произнесла я смущенно. Женщина отошла от Андрея Александровича. «Пусть она выйдет», — приказала незваная гости моему боссу. «Ксения Михайловна, выйдите, пожалуйста», — строго приказал Радов. «Ого, как шеф попал» раз позволяет собой помыкать, но при этом во взгляде начальника горит мольба о помощи. Конечно, Андрей Александрович, под разочарованным взглядом шефа и торжествующим, гарпии, вышла из кабинета. «Не волнуйтесь, босс, мы своих не бросаем», – позвонила в хозяйственный отдел и срочно вызвала уборщицу в кабинет начальника также вызвонила нескольких начальников отделов, сообщив, что Андрей Александрович тоже очень срочно вызывает их на совещание у себя в кабинете. Чуть позже, когда разъяренная, полураздетая посетительница выскочила из кабинета на пару с пожилой смущенной уборщицей и ухмыляющимся начальником аналитического отдела, поняла, что, наверное, разного рода руководителей вмешивать не стоило. Опять слухи всякие пойдут. Но я это сделала из расчета на то, что если уборщицу без проблем выгонят, то начальников вряд ли. Посетительница, поправив одежду и кинув мне на прощание многообещающий мстительный взгляд, ушла, не попрощавшись. Чувствую, нажила себе врага. Зато наградой мне было счастливое лицо босса. Радов, выйдя из кабинета, подошел к моему столу, взял мою руку и крепко ее пожал. «Спасибо, Ксюш, выручила». «Не за что». «Вы же мне тоже недавно похожим образом помогли. А кто это был?» «Да Лена это невеста моя самоназванная». «Упс, это та, у кого очень богатые и влиятельные родители?» Поторопилась я с помощью. «Если еще Лена узнает, с кем именно ее жених по кустам отсиживался, не сносить мне головы. Хотя все равно точно так же поступила бы. Как представлю, что шеф эта дама могла сносильничать...» «Шеф, а почему вы не защищались?» «За то, что было в выходные, я получил строгий выговор от отца», — хмыкнул Радов. «Не могу его сейчас подводить. Серьезный проект ведет, партнер в лице Лениного отца очень нужен. Она, видимо, знает, что я сейчас не смог бы ей отказать. Вот и пришла получать удовлетворение и заявление вечной любви». «И что, удовлетворили бы?» Ну. Почему нет? У меня пока все работает отлично. Лена женщина внешне привлекательная, мне в принципе не трудно. Только целовать ее очень уж не хотелось. Эх, в чем то я понимаю босса. У самого отец довольно авторитарный. Может заставить делать, что не хочется, еще и должен останешься. Но папа бы не стал заставлять меня делать что-то ради своих финансовых интересов. Правда, когда узнают про развод с Андреем, помимо переезда в родительское гнездо, наверняка займется поиском мне какого-нибудь перспективного жениха и постарается настоять на своем выборе, раз мой оказался неверным. Причем во всех смыслах. Хотя, может быть, я сгущаю краски? В общем, Ксюша, сегодня вечером надо снять стресс. Отвлекает меня от собственных мыслей голос Радова. Каким образом? Настороженно интересуюсь. «Ну, сначала заедем поужинать в какой-нибудь ресторанчик. Позвоню Алексею, пусть тоже подъезжает. Устроим ему разборки. А там дальше как пойдет. Либо гулять поедем, либо в больницу его отвезем. Ушибы залечивать». Вот теперь серьезно испугалась. «Может, не надо?» «Надо, Ксюша, надо. Алексей нас с тобой обидел?» «Обидел. Вот пусть и объяснится». Меня он ничем не обижал. «А плакала под одеялом ты просто так тогда?» Я не плакала. Да, конечно. Вечер. Еду в ресторан вместе со своим шефом, чтобы выяснять отношения с его же другом. Сижу тихо, думаю. Пытаюсь понять, что же не так. А, вот, поймала мысль. Андрея Александровича в моей жизни стало как-то очень много. Такое чувство, что меня записали в дружки, моим мнением при этом особо не интересуюсь. Успела немного узнать шефа и могу предположить, почему так получилось. Друзей мужского пола у моего начальника полно. Девушек для любовных утех, полагаю, тоже. А вот друзей некоторым женщинам иногда нравится заводить друга гея, чтобы и моду обсудить, и парня он не смог отбить. И вообще, просто прикольно. А если вдруг и отобьет кого, то жалеть в таком случае точно не стоит. Вот и для Радова я кто-то вроде... Да... Подружки. Причем мне еще и приказывать можно, в связи с моим подчиненным положением. Для себя поняла еще одну вещь. С боссом ходить в ресторан нельзя. Это же искушение в чистом виде. Начальник заказал себе несколько блюд, в основном мясных, салаты, соленья, соусы, сок. Все выглядит просто до жути аппетитно и вкусно. У меня слюни так и текут. А уж с каким аппетитом и видимым удовольствием Андрей Александрович ест, это издевательство. Давлюсь овощным салатом и водой. Вскоре к столику, за которым расположились мы с шефом, подходит его друг Алексей. Вот он, предатель, ехидно произнес босс. Ну-ка, посмотри нам с ксюшей в глаза. Каюсь, виновен. Признает Алексей и с жестом фокусника достает из-за широкой спины большой букет цветов и бутылку настоящего мужского напитка. «Цветы вручены мне, бутылка шефу». Радов придирчиво осмотрел свой презент. «Ладно, прощаю, Ксюша». Сделала вид, что глубоко задумалась. «Не от меня цветочками, что сегодня-завтра завянут, не купить». Гордо отвернулась, хотя, по идее, я тут не самая пострадавшая сторона. Рядом со мной на стул опустился мужчина, слишком близко сел, вплотную. Ощущаю теплое чужое тело и терпкий аромат мужских духов. Вкрачивый голос Алексея мне на ухо. «Позвольте мне загладить свою вину. Всем иногда нужен второй шанс. Приглашаю сегодня прогуляться вместе. Обещаю, Ксения, вы не пожалеете. Будет очень интересно». Отодвинулась. По коже мурашки забегали, как-то давно уже у меня мужчины не было, организм вполне однозначно реагирует на мужскую близость. Вот только с Алексеем я встречаться не хочу. «Я не в обиде на вас, так что не стоит ничего заглаживать», — спокойно ответила. И действительно, если какая-то обида и была, то уже ушла. «Тогда просто давайте погуляем сегодня?» «Нет», — ответила четко и уверенно. «Все же обижены», — прищурился Алексей. Ни капли. «Кстати, Лёха, а что там с твоей нимфой, в которую ты врезался в тот день?» Решил, что пора вмешаться, радов. «Ничего, все нормально. Все машины застрахованы, никаких проблем. Я не об этом. Мне казалось, у вас там роман закрутился». Алексей смотрит на моего босса с досадой. «Тебе показалось». «Да, но ты же сам говорил мне, «Тебе показалось». Выразительный взгляд Алексея в мою сторону, мол, не при ней, а я будто ничего и не замечаю. Сейчас у нас ничего нет и не будет. Женское любопытство взыграло. Чем же не угодила Алексею так красотка? В ресторане с мужчинами, конечно, еще посидела, но вот когда босс со своим другом собрались ехать гулять дальше, поняла, что пора мне отчаливать из этой компании. Намекнула, что мне нужно уходить. Шеф и Алексей взбунтовались. Андрей так и вовсе опять воспользовался своим начальственным положением, сказав, чтобы я расценивала предстоящую гулянку как деловые переговоры. «Андрей Александрович, у меня мужчина дома не кормленный». «Кто?» — грозно нахмурил брови Алексей. «Себастьян». «Иностранец?» — удивился мой сосед по столу. «Кот», — ответил за меня шеф. «Что кот?» — не понял Алексей. «Себастьян — это кот. Интеллигентный, пушистый, важный». Хороший такой котяра, большой. Растаяла. Себа моя слабость. Приятно получить о любимце лесную оценку. О, ну ничего, подождет немного. Улыбнулся Алексеюшка. А вот он бы моему себе наверняка не понравился. Себастьян не терпит пренебрежения к своей персоне. Ну ладно, пойду тогда носик припудрю перед выездом. Встала из-за стола. «А, правильно, Ксюш, повеселимся», – улыбнулся мне Радов. «Конечно, конечно». Ушла в направлении женского туалета, но до него не дошла, свернула к выходу. «Надеюсь, завтра меня босс за этот номер не четвертует». Вышла из ресторана, спросила дорогу до метро и спокойно потрусила в нужном направлении. Через 10 минут звонок от шефа, принимаю вызов. Вкрадчивый голос мне в ухо. «Ксюшенька, а ты где?» У Андрея Александровича такой приятный голос, мягкий баритон. Можно слушать и слушать, и все было бы хорошо, если бы не так страшно. Я немного заблудилась. Где заблудилась? В туалете? Значит так, мы уже собираемся. Подходи. Не смогу. Почему? Ну, там, где я нахожусь, кажется, я уже не в ресторане. И, шеф, что-то я так устала, что спать и домой хочется. Ксюша, возвращайся. Ой, шеф, алло, не слышу, что вы говорите, что-то связь барахлит, я просто в метро захожу. Так, Ксюш, ну хватит тебе. Андрей Александрович, ну зачем я вам, давайте без меня, пожалуйста. Послушай, если ты из-за Алексея, он отошел. В общем, я все узнал. Та дамочка ему действительно понравилась, но сейчас он и думать о ней забыл, там все кончено. Сразу на него повесилась, сама проявила инициативу и практически изнасиловала его там на даче. Алексею легкодоступные не нравится совсем. Сейчас все его мысли о тебе. Тем более... Все, Андрей Александрович, я вне зоны доступа. До свидания! Спокойно еду домой. Все проблемы завтра. А сегодня уютный плед, теплый кот на коленях и интересная книжка. Можно еще чай без сахара. Вот мой идеальный вечер. И чтобы никаких мужчин поблизости. Выхожу из маршрутки, неспешно иду к дому. Почти дохожу до подъезда, и тут случается неприятное. На дороге показалась до да боли знакомая машина. Это автомобиль моего мужа. Пока еще мужа. Машина останавливается рядом со мной, открывается дверца. Из авто вылезает довольный Андрей, а вместе с ним целый ворох цветных воздушных гелевых шариков в виде сердечек. Уже несколько часов тебя с работы поджидаю, причем стоял неподалеку от остановки, чтобы меня бабули не засекли. Это тебе. Мне протягивают огромный шариковый букет. Ксюша, я люблю тебя. Еще раз прошу меня простить. У меня тут тебе еще подарок. Поскольку я так и не взяла шарики, ошеломленная всем происходящим, Андрей неловко полез зачем-то в карман брюк. Но ошеломлена я не столько сюрпризом мужа, сколько тем, что заметила, как... За серебристой машиной мужа крались два других автомобиля – синий внедорожник и бордовый спорткар. Сейчас два автомобиля припарковались поблизости. Кажется, у меня сейчас случится инфаркт. Босс вместе с Алексеем выходит из своих машин. В моем сознании все происходит как в замедленной съемке. Босс с другом идут к нам, Андрей вытаскивает из кармана какие-то билеты и бархатную коробочку – Замечаю вывернувшую из-за угла дома Ольгу Тимофеевну, у которой в каждой руке по пакету с продуктами. Бабушке со стороны явно хорошо видно всю диспозицию. Ольга Тимофеевна от удивления роняет свои пакеты, что-то там громко звякает, разбиваясь. Рот у бабушки открывается, явно выдыхая звук «О -о, о о Глаза широко и удивленно распахнуты. Один мой муж пока ничего не замечает и не осознает патовую ситуацию. Улыбается. Что-то мне Андрею уже жалко стало. Серьезно. Ксюша, это тебе. Муж вновь протягивает мне шарики и коробочку. Давай начнем все заново. Устроим медовый месяц. Я купил путевки на острова, где мы будем только вдвоем. А еще лазурный океан и белый песок. Андрей не успела предупредить. По бокам от моего неблаговерного появились Андрей и Алексей. Алексей выхватил из рук мужа коробочку, открыл ее, придирчиво осмотрев колечко. «Пиониты», — вынес вердикт друг моего босса. «Дешевка. У меня просто бизнес ювелирный. Я в этом разбираюсь». «Так, Ксения, отпуск в ближайшее время вам дать не смогу, даже не просите. Сами знаете, какой у нас сейчас оврал на ближайшие пару лет. Мужчины обошли моего остолбеневшего от такой наглости пока еще мужа и подошли ко мне с двух сторон, взяв под локотки. «Ну что, покормим кота и дальше гулять?» – поинтересовался Алексей у меня и Андрея Александровича. «Ну, можем и у Ксюши посидеть, только в магазин продуктовый надо будет сбегать, а то холодильник пустой наверняка». Ксюша, почти бывший, до сих пор пребывает в состоянии шока – Стараюсь незаметно выдрить свои конечности из тисков рук, окруживших меня двух закадычных друзей, но безуспешно. Все, поймали, теперь попудрить носик точно не отпустят. Вдруг муж, очнувшись, гневно вскрикивает. «Ты что, сразу с этими двумя? И водишь их к нам домой?» «Мужик, я тебе больше скажу. Твой бывший кот практически ест с моих рук и души во мне не чает», подмигнул шеф Андрею. Признание про кота добило мужа. Себа особо супруга моего не любил. Гладить ему себя почти никогда не давал, и отношения у них были почти напряженные. Кот в последнее время стал гадить в обувь Андрея. Теперь я уже догадываюсь, из-за чего. И Себастьяну доставались тычки и пинки от разгневанного мужа. Мы часто по этому поводу ругались. «Так, все, Ксения, я звоню твоему отцу», — развела притон. «Пусть забирает тебя домой. Мне плевать, что он узнает». Шарики улетают в небо. Коробочка, которую Алексей все-таки вернул мужу, летит на асфальт. Супруг наступает на нее, раздавливая. А путевку Андрей спрятал в карман. Видимо, самому еще пригодится. Теперь с любовницей полетит. Толстуха, сиди со своими родителями всю оставшуюся жизнь. А эти просто развлекаются, сразу видно. Ничего, отец твой всю эту шайку-лейку разгонит. Муж разворачивается, чтобы гордо уйти, и ловит волшебный пендаль на мягкое место от Алексея. «Не удержался», — честно признается друг моего босса. Драки не случилось. Андрей гневно глянул на обступивших меня мужчин, но к ним не полез. Шустро ушел к своему автомобилю. «А, беги, подлый трус», — весело произнес Радов. «Ну что, идем кота кормить?» «Эй, Ксю, что чего плачешь? Из-за этого пустозвона?» Он папе позвонит. «Это конец. Конец моей самостоятельной жизни, диете. Мама и бабушка так вкусно готовят, что удержаться не будет никаких сил, а еще спокойной жизни. Мама будет постоянно жалеть, постоянно напоминая о муже, папа орать и ругаться, на Андрея же. Но от этого не легче. Не хочу домой». «Да какой конец! Подумаешь!» – добродушно произносит Алексей. Полчаса спустя я на кухне. Мужчины отпаивают меня чаем. Кот в шоке. Сразу два мужика в доме. Но Себа все равно доволен. Его накормили сразу же, как только представилась такая возможность. Андрей еще под древнивым взглядом Алексея приласкал Себастьяна, почесал за ухом и рассказал, какой тот хороший. Алексей присматривается к Себе, видимо, понял что кот в этой квартире играет немаловажную роль. И чувствую, скоро мой знакомый, вновь набивающийся в ухожеры, побежит в магазин за взяткой. «Так, ну и чего ты боишься?» «Ну, прикажут родители переезжать к ним, откажешься». «Не выгонят же они тебя отсюда», — успокаивает меня босс. «Я уже давно не плачу, это была первая реакция. Сейчас мне уже смешно. Кому рассказать не поверят». Мой крутой начальник сидит на моей кухне с котом на коленях и утешает свою помощницу. Они тогда сами сюда переедут, для присмотра. Бред. Для кого бред, а для кого реальность? Ты совершеннолетняя, снимай квартиру, горячо произнес шеф. Так и придется сделать. Вздохнула. Только все равно спокойно жить не дадут, будут навещать, советовать, указывать. У меня родственники хорошие, только излишне заботливые. И от этой заботы иногда вешаться хочется. Мужем мне кажется, я тоже душила этой заботой. Ну, ничего, не конец света. Постарался утешить Алексей. Вскоре друг босса, как и предполагал, ушел в магазин за вкусняшками, а мы с шефом остались наедине. Мило беседуем, шеф ненавязчиво, но подробно расспрашивает о моей жизни и вдруг взрывается. «Как? Ты в клубе еще ни разу не была?» «Нет, а что мне там делать?» «Как что, развлекаться?» «Это развлечение не по мне. Ну, когда-то в юности мне, может, и хотелось попасть ночью в клуб, но родители не пускали, а я в этом плане всегда была послушной девочкой. Сказали, опасно и рано еще, значит, рано. А потом уже и не хотелось». «Поехали! Сейчас Леха подойдет и едем, докажу тебе, как ты не права!» «Никуда я не поеду», — категорично заявил я. «Поедешь?» «Нет». «Ничего, сейчас Лёха явится, вдвоем тебя уговорим». «Так, значит, ты и курить никогда не пробовала?» «Нет, а надо?» «Ну, это опустим». «А экстремальными видами спорта пробовала заниматься?» «Хотя бы на лыжах каталась, на байдарках сплавлялась, с парашютом прыгала?» Вновь отрицательно качаю головой. «С крутой горки на велосипеде или на роликах съезжала?» Задумалась. Нет, я всегда была очень послушной, хорошей девочкой. Пришел Алексей с пакетами, полными еды. Думала, сейчас начнутся двойные уговоры и увещевание поехать в какой-нибудь клуб, тусить, пить, познавать новое. Но Алексей неожиданно меня поддержал. «Нечего Ксюша, там делать», – ворчливо произнес мужчина, скармливая счастливому коту докторскую колбасу. Туда приходят только, чтобы себе пару на ночь найти, да напиться. «Ну, а мы поедем веселиться», — возразил Радов. «Потанцуем». «Под современную клубную музыку особо не потанцуешь». «Ну, это да». В этом споре Алексей победил, и мужчины так никуда и не поехали. Круглыми глазами я наблюдала за тем, как открываются бутылки и режутся бутерброды. Ошалевший от счастья кот, к слову, все равно предпочел сидеть на коленях моего шефа. Меня же радует то, что папа до сих пор не позвонил. Это означает, что муж пока сам не решился нас еще сдать. Видимо, на что-то надеется».